Битая, изъеденная ржой темно-зеленая восьмерка остановилась в глухой улочке спального района, пристроившись между припаркованными автомобилями далеко не премиум-класса. Из машины вышли трое. Даже издали чувствовала устаревшая между ними крайняя степень напряженности. Невысокого роста мужчины с головой, похожей на яйцо, был в такой ярости, что от него летели осязаемые искры. Он отчитывал другого, худого, шеи, похожей на страусиную и коротко остриженной головой. Габаритный здоровяк, стоявший рядом, понурившись, глядел себе под ноги. Никто из них не обратил внимания, как невдалеке припарковалась темная, не первой молодости иномарка, из которой вышел пожилой, немощного вида мужчина, чей возраст давно перевалился за седьмой десяток. Он с трудом достал из салона объемную хозяйственную сумку, доверху набитую продуктами, и толстую трость, с очень интересным серебряным набалдашником в виде головы птицы с хищно загнутым клювом. К подъезду, куда отправилась агрессивная троица, постаревший слесарь, несмотря на хроматую тяжелую сумку, нашкандыбал одновременно с ними. В лифте он попросил нажать на кнопку последнего этажа, и, поставив сумку на пол, с завидным усердием принялся искать по карманам ключи. Молочки вышли на седьмом, порекомендовав старику меньше таскать тяжести и не переедать что в таком древнем возрасте особенно вредно. Едва они закрыли за собой дверь, как в нее позвонили. Бугай заходил последним. Не задумываясь и не спрашивая, кто пришел, тут же ее распахнул. Последнее, что он увидел в своей жизни, это равнодушный взгляд старика из лифта. Следующим был Витек. Он успел только вздохнуть и упал, так и не успев понять, что происходит. Яйцеголовый пережил своих напарников на 15 минут. Стоило ему только замолчать, как тонкий, длинный стилет вошел в его сердце. Затем старик вернул оружие в трость и вышел из квартиры, предварительно протерев предметы, которые мог прикоснуться. На ключ, закрыв за собой дверь, он тут же, не раздумывая, силой ударил палкой по головке, которая, отломившись, отлетела в сторону, оставив ножку блокировать замок. Неспешно подобрав отломившуюся часть, старик положил ее в карман, и носовым платком вытер движную ручку. Забрав оставленную на лестнице сумку с продуктами и расправив плечи, легко спустился на улицу, где сел машину и, отъехав на значительное расстояние, припарковался в одном из множества дворов, а там, прикрыв глаза, он осмыслил полученные новости. Известие о таинственной книге и 10-рублевой купюре советских времен придавало делу новую окраску. «Ах, Галина Фёдоровна, какая вы, оказывается, интересная штучка. Я вас предупреждал, что мне надо рассказывать всё. Теперь не обижайтесь. Это хорошо, что я начал проверку с ваших родственников. Это очень и очень хорошо. И с этим слесарем удачно получилось. Вот что значит его величество случай. Как иногда может измениться жизнь, если в подпитии переходить дорогу в неположенном месте? А если ещё иметь длинный язык? то это может привести к значительному сокращению жизненного цикла. Слесарь тогда свалился на капот такси почти что с неба. У него не был ни царапин, но он так орал на таксиста, что у него завтра и работа в библиотеке, где людей убивают. И теперь с травмами он не сможет работать, что мимо таких заявлений был грех пройти. Пришлось взять ситуацию под контроль. И как все оказалось вовремя. И ребятки были рядом, и все подчистили. Получилась обычная история. Пьяный водитель сбил пьяного работягу и, заметая следы, пытался покинуть место ДТП. Не справился с управлением и врезался в столб. Арно молодец, все сделал и жучки вовремя подогнал. Жаль, что в библиотеке только пару удалось пристроить. Осмотрев еще распахнущую краской ксерокопию струблевки, хмыкнул. Он не сомневался, что знает, у кого настоящая банкнота. Шпионская техника весьма полезна при ее правильном использовании. Однако рисковые эти библиотекари, похоже, пытались ловить живца Только вот кого? Ну, с этим он тоже разберется. Не такая уж и трудная задача. Он довольно потер руки. Надо ребят активнее подключать. Немного отдохнули и хватит. Погладив волосы, он переключился на конфискованные мобильные. Изучение их содержимого заняло несколько минут. Все было примитивно и пошло. Дешевые гопники решили по легкому сурбить денег и гонялись за книгой, стоившей, по их мнению, миллионы. Разломав сим-карты, он выбросил их и мобильные в ближайшую речушку, которыми так изобилует Питер. Теперь ему нужна была книга, и, включив зажигание, он плавно тронулся с места. Полученная информация о Москве была неожиданной и своевременной. Жучок в холле гардероба отработал на славу. Вновь повезло. Охранник ушел за кем-то, чтобы его проводили к заведующей. И он на несколько минут остался один. О Москве можно не беспокоиться. Здесь подключится стриж. Пусть приглядит за этими кладоискателями. Посмотрим, что они там накопают. Не всякий профессионал решился бы вступить в борьбу с ним. А участь дилетантов была предрешена заранее. Семен Семенович себя не переоценивал и не страдал манией величия. Он хорошо знал свои достоинства одним из которых было то, что любой на первый взгляд посредственность рассматривал как высококлассного профи и ожидал от него самых неожиданных решений и поступков, не исключая роль случая, не поддающегося никакому логическому объяснению. Особенно это касалось работы с женщинами. Их поступки часто импульсивны и непредсказуемы, а в этом деле представительность прекрасного пола слишком много, и каждая из них по информации Арно очень непроста. Он набрал номер на мобильном, и когда прекратились гудки, сухо произнес «Пап, через два часа, оба». «Да», — ответил хриплый голос бесполого существа. «И пусть будет другой имидж. Никакого рыжего парика». «Да», — без эмоций ответил существо и сбросил его вызов. Стриж была женщиной с тысячей лиц. Могла быть замотанной бытом домохозяйкой неопределенного возраста или опустившейся старухой с помойки. Она обладала телосважением подростка. Без косметики и при ярком освещении ей можно было дать не больше 25. Хотя он был абсолютно уверен, что она пересекла 30-летний рубеж. Причем несколько лет назад. Чуть ниже среднего роста, субтильная, с лицом всегда наполовину закрытым черными очками, предпочитающая в одежде стиль юношеского минимализма. Широкие брюки карго, футболки, ветровки и неизменные бейсболки синеярких небурозких тонов. Ей нравился образ бесшабашного независимого подростка, находящегося в поисках собственного предназначения. И любой из ее образов был обманчив. За видимой хрупкостью скрывалась совершенная машина для убийств. Она владела восточными единоборствами, была высококлассным снайпером и лихо метала ножи. Стриж была человеком без прошлого и без имени. Даже он, для кого казалась доступна практически любая информация, был вынужден с этим смириться и принять ее такой, какой есть. И он не пожалел. Холоднокровная, не поддающаяся эмоциям убийца-лицедейка, в совершенстве владеющая своим телом, за способность мгновенно принимать решения и молниеносно действовать, носила прозвище Стриж и полностью его оправдывала. Ее напарник, имел вид угрюмого, злоупотребляющего алкоголем увленья лет 50. Во время разговора стоило его собеседнику открыть рот, как он впадал в полдрему и сидел с полузакрытыми глазами, создавая стойкое впечатление, что происходящее ему, по меньшей мере, малоинтересно. Но это было далеко не так. Он наблюдал за собеседником из-под полуприкрытых тяжелых век. Слушал и тут же анализировал каждое услышанное слово, паузу, интонацию, жест, вдох и выдох, автоматически просчитывая возможные варианты дальнейшего развития событий. Как талантливый шахматист, он мог играть одновременно несколько партий и вовремя выбирать наиболее выгодный вариант. Габаритами он весьма смахивал на Шварценеггера, только значительно постаревшего. А так как при рождении получил имя Арнольд, с его же слов, то откликался на Арно. С ним было проще, Школа золотой медалью и МГУ с красным дипломом. Работа в частных фирмах, которые он менял как перчатки. Объясняя это смертной скукой. неудавшейся семейной жизни тяжелое заболевание почек. У Арно было две слабости. Стриж, к он относился с отеческой заботой, и деньги. Не сами деньги, как факт, а процесс их зарабатывания. Игра на бирже, покер, рулетка. Ставки делал крупные, срывал джекпот и уходил на дно, чтобы на какое-то время о нем забыли. Однако выигрыши были настолько баснословными, что фото с изображением его малопривлекательной внешности имелись в охранных системах всех крупных казино Европы, Азии и Америки. Кроме того, Арнольд природы обладал феноменальной физической силой, что не раз помогало ему не только сохранить выигрыш, но порой и жизнь. В папа они вошли почти одновременно. Стриж выглядела, как приехавшая из глубокой периферии учительница младших классов. Вела себя робко и восторженно. Арно был похож на дядюшку механизатора, из той же глубинки. Парад на выходной костюм по крою конца 80-х. Белая рубашка, широкий яркий галстук, по моде стиля к 50-х и современные красные кроссовки, не брендовой марки. Семен Семенович вернулся в образ интеллигентного пенсионера среднего достатка. Готовы показывать родственникам из провинции прелести цивилизации. Сделав недорогой заказ, бывший старичок-слесарь достал мобильный и открыл фотогалерею. Показал новоявленным родственникам несколько снимков. Двое из этих мужчин сегодня ночью, самое позднее завтра, едут в Москву. Надо узнать, кто они и что у них на руках. Цель поездки и насколько она будет результативной. То есть проследить от порога до порога. Если будет возможность, забрать у них то, что они смогут найти в Москве. Но это не обязательно. Сделаем здесь. Они не воспользуются самолетом или поездом. Произнес дядюшка механизатор, передавая мобильный стриж. Они поедут на машине. Не надо светиться документами. И в Москве не будем зависеть от транспорта и места для отдыха. У нас мало времени. Стриж, выезжаешь сейчас на машине ходу будем сообщить подробности, кто, на чем и куда едет. Машина. Семен Семенович, сделал знак, призывающий к молчанию, набрал номер и, нездороваясь, произнес. Вариант два. Через час. Назвав адрес, он сбросил номер и продолжил, уже обращаясь только к женщине. Через час сюда подает человек. Он отдаст ключ от машины и доверенность на нее. Данные твоего паспорта и прав я уже перебросил. Машин будет незаметной, с очень хорошими характеристиками». Стриш не ответил он. Равнодушно скользнул взглядом по фотографиям в мобильнике питерского родственника. Она, как и должно провинциалке, продолжила с увлечением рассматривать интерьер паба и батареи разномастных бутылок, выставленных на стеллажах за спиной барна. «Арно, мне нужна максимально подробная информация о всех, чьи фото я тебе скину». В ответ тот, даже для приличия, не проронил ни слова. Он дремал. Не прощаясь, Семен Семенович стал из-за стола и пошел к выходу. Задержавшись у барной стойки, расплатился, оставил щедрый чаевые и предупредил, что его заказ с собой заберет дама. Вышел из паба. Сев в машину, он дал себе пятиминутную передышку. Годы брали свое. Это был лишь второй раз, когда ему понадобились помощники. Раньше его хватало на всем. Пожалуй, после этого дела он уйдет на покой или во всяком случае задумывается об этом серьезно. Тем более такой команды, как эта, ему больше не собрать. Оно плохо выглядит, лицо отечное, мешки под глазами. Ему нужно серьезно заняться своим здоровьем. Даже если его состояние безнадежно, он финансово сможет обеспечить себе комфортный уход в мир иной. Стриж – умная девочка, и в свободном полете тоже не пропадет. Теперь пора и ему заняться делом. Присмотрев адреса сброшенные ему Арно, мысленно улыбнулся. Все рядышком, а это экономит время. Пожалуй, он начнет с мужчины. Когда он подъехал, город понемногу зажигал огни. Припарковав машину за два квартала, он вышел из нее постаревшим на добрых десяток лет и стал походить пусть не на дряхало старика, но уже на того, кому в транспорте даже самые невоспитанные люди уступят место. Очки в золотой оправе. Мешковатая домашняя куртка с глубокими карманами, седая броденка и палка с серебряным балдашником в виде птичьей головы, на которую он опирался во время ходьбы. На девятый этаж он поднялся по лестницам, ни разу не остановившись и не сбив дыхания. Нажав на кнопку дверного звонка, замер в ожидании. — Кто там? — спросил из-за двери женский голос. — Откройте, пожалуйста, — мягким голосом произнес старик. «Я сосед снизу». Живущие в многоэтажных, многоквартирных домах люди в лучшем случае знают тех, кто живет с ними на одной лестничной площадке. Но, может быть, еще у кое-кого. Поживой мужчина приличной наружности в домашней одежде, которого сейчас с пристрастием мы рассматривали в глазок, не может вызвать чувство опасности. Он не ошибся. Громко щелкнули замки. И дверь распахнулась.